Глава 4 Выживший. На выходе меня встретил все тот же Космотиети. На этот раз он не стал меня связывать и относился ко мне как к своему. Назад я ехал сиря в седле на огромном и вонючем яке. Научившись мысленному общению, я теперь не мог остановиться и задавал столько вопросов своему сопровождающему, сколько задает пятилетний ребенок. На многие из них я так и не получил ответов. Возможно, он и сам не знал, но вот что я вынес из нашей беседы. Забегая вперед, скажу, что йети называли себя смотрителями и не блистали интеллектом. На этот раз, кроме Косматова, меня сопровождали две гончие. Те самые собаки без глаз. Смотритель Грак выдал мне ромбовидный медальон из грубой кожи. Обычный кусок рыжей, толстой, свиной, мягкой кожи, правда перфорированной мельчайшими отверстиями. Если смотреть на просвет, то дырки складывались в букву V, дополненной горизонтальной перекладиной наверху. Пах медальон сандаловым деревом. Я запомнил этот запах, потому что у моего отца были четки из этого дерева. Они с матерью как-то очень давно посещали один из монастырей на севере страны и привезли оттуда четки из сандала. Грак сказал мне не снимать его никогда. Медальон служил как опознавательный знак свой-чужой — и в то же время скрывал меня от других магически одаренных товарищей на Большой Земле. Маскировка мне бы очень пригодилась, ведь я вышел на дорогу, делая первые рубкие шаги на неизведанном пути мага. Пока мы ехали, я несколько раз доставал из воздуха флягу с квасом и один раз с пивом. С каждым разом колдовать у меня получалось все более непринужденно. Грак рассказал, что появившийся разлом между мирами стал возможен только лишь потому, что разделяющая их граница критически истончилась. Такое уже бывало раньше, перед всемирным потопом. Тогда в Срединный мир случились сразу несколько пробоев, и заткнуть их не удалось. При моем вопросе, кто их пытался заткнуть, граг посмотрел в небо, давая понять, откуда ждать спасателей. В то же время мне ни в коем случае не следовало попадаться им под руку — Иначе меня ждет немедленное уничтожение. От них меня ничто не спасет. По его словам, разлом так или иначе исчезнет, и они вместе с хозяином, то бишь демоном, отправятся дальше. Когда это произойдет, он не знает, но точно это будет не завтра. Как я его не пытал, надолго ли прибыл сюда демон, он только пожимал плечами и шел себе дальше, оставляя на красной глине отпечатки трехпалых лап размером с детскую коляску. Также он поведал мне, что за разломом уже сейчас наблюдают наши враги, и лучше будет мне им не попадаться и быть максимально осторожным. На вопрос, кто мне поможет на большой земле, Грак передал сложенную в четверо бумажку. По всей видимости, это был почерк того профессора из жутко засекреченного института. На клочке бумаги значился телефонный номер с кодом Москвы и имя Филипп Филиппович Коровьев. Отъехав от ущелья километров 15, Грак остановился. Здесь проходила граница терраформирования. Отсюда и дальше вглубь Васюгана болотистая почва превращалась в черно-красную упругую резину с торчащими повсюду серными вулканами. Граг дал мне понять, что именно здесь он будет ждать меня, с партией жаждущих исполнить свои желания. Если возникнут трудности, то мне достаточно мысленно вызвать его, и он найдет другой коридор. Смотритель дал мне еще несколько ценных указаний. «Группа, что пойдет со мной, не должна отходить от меня на двадцать метров, иначе рискует погибнуть. Демон заинтересован в тишине и не потерпит лишних людей на своей территории. Также мне запрещено даже вспоминать его, если я нахожусь с кем-то рядом. На вопрос, что отвечать моим начальникам, Грак сказал все, что угодно. Можно ничего не скрывать, кроме одного, что на болоте я встречался с демоном, хотя тот себя называл жителем темного мира». Он помог мне слезть с яка и легонько ударил лапой по плечу. Я сразу же почувствовал себя скверно. Невероятная усталость навалилась на меня мешком цемента. На моем лице тут же появились черные тени под глазами ссадины и синяки. Все это было необходимо для моей конспирации, так как я ведь бродил по болоту третьи сутки. От его дружеского похлопывания я не только ощутил небывалую слабость, что дальше мог лишь ползти, в силах переставлять ноги, но и заполучил синяки по всему телу. Граг молча указал мне направление и, оседлав яка, отправился назад. Я бегло осмотрел свой рюкзак и быстро умел банку тушенки с шоколадкой, запил водой. Остальное аккуратно опустил в ближайшую прогалину. Продукты сделали буль и ушли на дно. Как бы я выглядел с полным сухим пайком через трое суток. Извозив рюкзак в грязи, я пополз, толкая впереди себя металлический ящик профессора. Сейчас я уже знал, что он просто издает низкочастотные звуки, но пусть ученые попробуют вытрясти из него, где я пропадал трое суток. грак сказал, что до ближайшего поста по прямой не больше трех километров. К вечеру я смог выползти на разбитую грунтовку и замер поперек дороги, не в силах пошевелиться. Со мной, правда, творилось что-то неладное. Металлический репродуктор я отбросил от себя в одну сторону, рюкзак в другую, а сам лег на спину и глядел на закат наслаждаясь вечерним небом. Надо мной тут же образовалась туча комаров, мошки и прочих гадов, страстно желающих поужинать мной. Но, полетав рядом, вся банда отвалила. Ни один из них не решился меня укусить. А все потому, что я всего лишь пожелал этого. бух мой, я забыл, что теперь являюсь могущественным магом. Это ирония, если что. Кстати, почему священники запрещают пользоваться магией? Очень неудобный вопрос, но правда... Если для себя, а не для наведения всяких порчей. Обращал ведь некто в воду в вино, чем не магия? В этом же нет ничего плохого. Или запрещено, чтобы люди не поняли, насколько можно расширить свои возможности? Тут перед моими глазами показалось лицо демона, и я отбросил крамольные мысли. Понял, понял, сервис только для випов. Справа от меня возник звук гусеничного трактора, и вскоре из-за поворота показался пучок яркого света. Гусеничные машины были у многих. МЧС, военные, геологи. Легче сказать, у кого их не было в наших краях. Нередко на них гоняли их хорошо поддав самогонки. Лишь бы не задавили. Я собрал свою волю в кулак и попробовал приподняться. У меня получилось встать на карачке и поднять вверх руку. БМП заметила меня с 50 метров, как только я попал в ее прожектор и резко остановилась. Из люков выскочили люди. Я еще раз махнул рукой и упал, потеряв сознание. Я на самом деле был на исходе физических и моральных сил. Всего лишь один дружеский хлопок по плечу чуть не оставил меня инвалидом. Интересно, на что способен Грак, если разозлиться? Больше в зону никому соваться не надо. Но как предупредить остальных людей? Придется приврать об ужасных природных катаклизмах. «Кто ты, парень?» Мне в глаза уперся луч света от фонаря. Я слабо отмахнулся, еле шевеля треснувшими губами. «Вот это фокус!» «Буквально перед тем, как появился БМП, со мной все было нормально. Сейчас я разваливался, как столетний старикан. Порча? Весьма вероятно. а Вот и мушки перед глазами летают». «Суворов его зовут, ты не видишь, что ли?» — произнес второй человек, показывая на мою нашивку. «Пожарный?» — уточнил третий голос. «Да, но их группа насчитывала 10 человек и еще пилот. Парень, говорить можешь?» Я отрицательно качнул головой. Я на самом деле не мог говорить, и тут понял одну простую вещь. Грак, когда шлепнул меня по плечу, включил механизм уничтожения, подселив мне какую-то дрянь. Точно порча? Да какая сильная! Такого резкого ухудшения самочувствия по-другому я объяснить не мог. Меня реально покидали жизненные силы, да еще с такой скоростью. Для того, чтобы я выглядел изможденным и выбравшимся из болота, вполне хватило настоящего. Пора бы уже остановиться, но не тут-то было. Жизненные силы практически хлистали из меня, как из взорванного магистрального водопровода. Я закрыл глаза и представил, как останавливаю уходящую из меня энергию и заключаю ее в прозрачный кокон. Улучшение пришло тотчас. Я физически ощутил, что поток исходящей силы закончился. Течь остановилась. Пробоина закрыта. «Не может он говорить, его срочно в госпиталь надо», — решил первый голос. «Мы с сержантом здесь останемся. Пройдем вдоль дороги, может, еще кто-нибудь выбрался». «Да, товарищ лейтенант, возьмите на Комарник, а то сожрут к черту! Охренеть, как мужик здесь выжил! Третьи сутки к концу подошли, в этих болотах больше не выживают! Это вам не туристические маршруты, здесь полная жопа!» «Все, все, много болтаешь. Грузите парня на броню. И вещи его не забывайте, мало ли, важное что-то». «Ехать лежа на броне мне даже понравилось». Глаза я не открывал, чтобы солдатики не доставали меня расспросами. Уже через полчаса мы оказались на базе. Приоткрыв веки, я увидел, как БМП лихо подрулил к большой палатке с надписью «Госпиталь». Наше прибытие вызвало всеобщую суматоху. Забегали все, и причем как поджаренные. Меня осторожно сгрузили и потащили внутрь. Попутно подключили к капельнице с глюкозой. Женщина-врач осматривала меня на ходу. Посветила на зрачки, покачала головой. Мельком прошлась по рукам, голове и торсу, отмечая наиболее глубокие порезы, которые, кстати, сами появились. Граг их только наметил, обезьяна позорная. Неужели нельзя было предупредить, что вся эта бутафория перейдет в разряд критических повреждений? Я реально выглядел, как будто провел не трое суток на болоте, а всю неделю. Встречу подпалю ему шерсть. Скажу, что сама загорелась, ети недоделанной. Первые пару часов меня не трогали и давали медикам хлопотать надо мной. Они даже умудрились мне клизму поставить. Ну вот скажите на милость, идут ли туда учиться нормальные люди? Садисты же! Человек и так чуть не распрощался с бренной оболочкой, а они ему клизму вставили, да так, что глаза сами по себе чуть из орбит не выкатились. Сквозь полудрему я услышал начальственный окрик, и большинство покинуло палатку. Рядом со мной уселся кто-то тяжелый, пахнувший чесноком и табаком. Еще присутствовали нотки утреннего перегара от местного самогона. «Суворов! Лёха! Говорить можешь?» Я узнал голос Палыча. «Где ребята?» «Всё, Палыч! Хана!» — прошептал я, разлепив веки. Разбились все. Невзоров и бешеный покончили с собой ещё в воздухе. «Не может быть!» — воскликнул один из ФСБшников, тот, что помладше. «Очень даже может!» — заявил некто с перемотанной культёй левой руки. «Неужели ГРУшника привезли?» «Парень, ты собак видел?» Да. Глупо было скрывать. Раз они ему руку откусили, значит, еще кого-нибудь сожрут. «Видите?» — победно воскликнул спецназовец. «А вы все бред да бред. Он тоже их видел». «Как же ты жив остался. Давай по порядку, Суворов. Докладывай. Сестра, вкали ему спецпрепарат. Некогда нам». Этого я еще не видел. Здоровенный мужик, сидевший рядом со мной на краешке кровати в полевой форме с погонами генерал-полковника. «Ух, Глыба. Подбородком можно править рельсы. Глаза неживые, рука, как моя нога, а кулак величиной с голову. Давно кололи себе препараты из аптечки? Ласково поинтересовалась сестра. Двое суток назад. Почти, правда? Подходяще, кивнул спецназовец. Сестра шустро нашла вену и вколола что-то забористое. Меня тут же приподняла на кровати, и я сел, уставившись на фельдмаршала. Ну... Промычал я, пытаясь непослушным языком смахнуть слюну, появившуюся у меня из уголка рта. «Ну, хуй, ну. Передразнил генерал, чем вызвал у меня желание спалить его к чертям собачьим, но я сдержался. Каждый серьезный маг обязан сдерживаться. «Рассказывай все, как было. Ты сейчас парень под сывороткой правды, пополам с тем препаратом из твоей аптечки. Не будешь врать?» «Зачем мне?» Я скосил глаза к кончику носа и пустил пузырь изо рта для пущей важности. Они же не догадывались, что я сразу нейтрализовал сыворотку. Но пусть думают, что я под ней. — Говори, время дорого. У нас три группы ждут заброски. — отмахнулся генерал-фельдмаршал или кто он там. — Ни в коем случае им туда нельзя. Я сделал круглые глаза. — болото кишат непонятными тварями. От них не уйти. — А ты ушел? Давай сначала. Короче, перед самой высадкой самолёт тряхнуло, и погасли все приборы. Дальше он шёл неуправляемый. Бешеный. Наш пилот застрелился. — Что сделал? — не поверил генерал. — Пулю себе в лоб пустил. Дайте попить. Невзоров видел это и начал в ускоренном темпе выпускать нас. Пинками. Я, как самый лёгкий, шёл последним. — Крайним. — автоматически сказал ГРУшник. — Нет, б***ь, последним! Я туда больше не ногой! и вообще уволюсь, как только на ноги встану. Сука, Палыч, все ребята там остались! Все!» Я заплакал, и это уже не было игрой. Я реально не мог сдерживаться. Это ж теперь на всю оставшуюся жизнь они будут приходить ко мне и просить меня похоронить их. Придя в себя, я продолжил. Меня, кстати, никто не упрекнул и не торопил больше. Я задержался перед прыжком и спросил Невзорова, почему бешеный застрелился. Он только прошептал мне одними губами «прощай», тоже пустил себе пулю в висок. Самолет начал сваливаться в пике, и я прыгнул. Всех, кто вышел ранее, ветер отнес на каменные останцы. Как оказалось, впоследствии маленькие вулканы. Они там так густо стоят, короче, все пацаны на них и разбились. Меня же ветер кинул на километр восточнее. Я нашел ребят. Все были мертвы, за исключением Сашки. У него были сломаны две ноги и пробито легкое. Соорудив сани и сложив ему ноги, я под препаратом побежал назад, но нас догнали эти собаки. Здесь гроушник покачал головой. «И?» — не вытерпел генерал. Я почувствовал дополнительный вес и оглянулся. Две собаки рвали Сашку. Сам он был под препаратом и ничего не понял, как умер. Медсестра посмотрела с уважением на пустой шприц, который она еще держала в руках. Я перерезал стропы и как втопил. Собаки погнались за мной. Помню, я летел по земле, как ветер, а потом сходу влетел в полынью. — По земле? — удивился Палыч. — Да? Я разве не сказал? Болото за границей превратилось в каменистую, красно-черную землю. Из нее торчат каменные сталагмиты, которые выбрасывают серу. Возможно, поэтому она скрыла от спутников всю площадь болота. Короче, собаки за мной не прыгнули, а побежали доедать Сашку. Я выбрался, не знаю куда идти, бродил два дня. — А компас тебе на что, парень? — хмыкнул генерал, — мол, наберут по справкам. Но я уже давно гражданский, поэтому ответил прямо. — Ты б сам там попробовал север найти? Я бы тебе свою премию тогда отдал. Не работает там компас. Радиации нет, пахнет серой. Чудовища шныряют туда-сюда. Не посылай никого, генерал, не вернутся они. — выплёвывая фразой, ответил я. — А как же нам тогда узнать, что там происходит? — удивился генерал. — Никак. Оградите болото, там, где оно ещё осталось в первозданном виде собаке за кромку не выходит для них это граница, и не пускайте туда никого!» «Ты, парень Стругацких, начитался, что ли?» — засмеялся генерал. «Нашел тоже зону!» «Товарищ генерал-полковник, паренюк дело говорит!» — вступился за меня ГРУшник. «Сюда я тебя не узнаю!» — удивился генерал. «Зассал, что ли? Знаешь чего, Михалыч, вот сюда глянь!» Он показал ему культю. «Я, б***ь, себя тоже не узнаю!» Я три десятка лет по горячим точкам мыкался. Три войны прошел, и ничего. Парень же сказал, сожрут они ребят, не жалко? Я тогда лично командующему доложу, что ты пацанов на смерть послал. Ты меня прекрасно знаешь, я не трус, но туда не надо соваться. Там нечисть, а не наши партнеры. Понимаешь? Вот так прямо и нечисть. Генерал пропустил мимо ушей угрозы и оскорбления. Видно, они и правда хорошо друг друга знали. У собак тех глаз нет, и язык, как у змеи, раздвоенный. Зато пасть такая, что голова человеческая целиком пройдет. Точно не знаю, но в сером тумане я видел силуэт метров пять ростом. Кто там еще в глубине болот ходит? Страшно представить. Ладно, мне надо подумать. Перерыв. Ты, Суворов, поезжай домой, отдыхай. Город не покидай, завтра все то же самое повторишь коллегам из ФСБ. Под запись. Так вы и так все записали. Я показал на камеру на штативе. На бумагу они запишут. Она надёжнее всего. Пошли, пусть отдохнёт. Все вышли, кроме медсестры. Она измерила мне давление и дала таблетку снотворного, чтобы я выспался. Она подействует только позже. Вот ведь зверюга, — с сожалением сказала она. Кто? Да этот в камуфляже. Раствор, что я тебе вколола, колет смертником. Но ты, молодой, может, и выкарабкаешься. Он три часа действует, скоро откат будет. Ты держись, милый». Она погладила меня по руке. «Ведь есть же еще добрые люди», — подумал я. «Ага, добрые. Это же она его и вколола». «Я не опоздал?» В палатку вкатился тот секретный старичок. «Покиньте нас, дамочка». Телефон запомнил. Спросил он, когда медсестра вышла. Под белым обтягивающим халатом у нее просматривалась такая соблазнительная задница. «Филипп Филиппыч?» — прищурился я. «Что Филипп филиппович Он прикинулся дураком. «А что телефон?» — скорчил я гримасу. «Запомнил, хорошо. Дрианету нейтрализовал?» — прошептал он мне на ухо, щекоча своей бородой щеку. Сразу кивнул я. «Правильно. Я там похлопотал. Тебе, как единственному выжившему и принесшему ценное сведение, выдадут годовой оклад. И сразу увольняйся». «Ты мне нужен будешь в Москве. Я тебе помогу с формированием групп. Как я пройду за кромку?» «Придумаем. Пусть перекрывают. Сейчас знаешь, сколько долбанутых ринутся туда. Как в восемнадцатом году на Кольском полуострове». «Думаете?» «Уверен. Если все как я думаю, то там еще и артефакты появятся. За ними сразу охота начнется». Но об этом я не имею права с тобой говорить здесь. Я хоть и поставил глушилку, но мне в спину микрофон направлен. — Зачем? — Мало ли, ты во сне чего сболтнешь интересного. Солюха, отдыхай неделю. Я дам знать. — Спасибо, Филипп Филиппович. Он похлопал меня по руке, и мне стало значительно лучше. Уснул я почти здоровый.